Грима кивнула. сясные припасы, вернее то, что от них осталось, находились в другом месте. К тому же люди обнаружили почти все их запасы картофеля. Видимо, именно поэтому им и пришло в голову положить ядовитый порошок. Но если бы даже не это, но мы все равно были лишены возможности развести костер, и у них не было мяса. Уже много дней никто не выходил на охоту, поскольку Нисадемус внушал всем, что о них позаботится Арнольд Лимитед, основатель с 1905-го. «Как только рассветет, мы отправим на охоту всех, кого можно», — пообещала Грима. Но мы задумались. До рассвета оставалась целая вечность, ведь для номов ночь тянется как целых три дня — — На дворе много снега, — сказал кто-то. — Это значит, что у нас есть вода. — Мы-то еще можем обойтись без еды, — заметила Грима. А дети? — Да, и старики, — сказал еще кто-то. — Ночью снова будут заморозки, а мы остались без электричества и не можем развести костер. Но мы сидели, мрачно понурившись. Они уже не пререкаются между собой, — подумала Грима, не ворчат. Дело обстоит слишком серьезно, чтобы ссориться и винить друг друга. — Хорошо, — сказала она. — А вы как считаете? Что нам следует предпринять? Глава одиннадцатая. Статья первая. Мы выйдем на свет. Статья вторая. Мы выйдем из подземелья. Статья третья. Они проклянут тот день, когда увидели нас. Книга Номов. Люди. статьи с первой по третью. Человек отложил газету и прислушался. В стенах что-то шуршало, кто-то скребся под полом. Человек покосился на стол. И что же? Несколько крохотных существ волокли по крышке стола его пакет с бутербродами. Человек выпучил глаза, потом зарычал и попытался встать, но стоило ему распрямиться, как он почувствовал, что ноги его крепко привязаны к ножкам стула. Он с грохотом повалился на пол. В тот же миг целое полчища крохотных человечков двигавшихся с такой быстротой, что он едва мог их разглядеть, выскочила из-под стола и принялось опутывать его множеством проводов. В считанные секунды он оказался связанным не очень аккуратно, но зато вполне надежно. Поверженный великан с опаской следил за номами своими огромными глазами. Он широко разинул рот и что-то промычал клацая зубами, похожими на громадные желтые плиты, однако двинуться с места не мог. Бутерброды были с сыром и с какой-то пряной приправой, а в термосе, когда они открутили крышку, оказался кофе. «Еда, как в магазине», — говорили номы. «Настоящая еда!» Когда-то мы только такую и признавали. Из всех щелей и дыр... В комнату высыпали номы. Возле стола стоял электрообогреватель. Большинство номов ровными рядами уселись перед его красным экраном, другие расхаживали по сделавшейся вдруг тесной комнате. «Вот мы и одолели его», — говорили они. «Точь в точь, как в путешествиях Пуловера или как там его звали. Чем они больше, тем больнее им падать». Сформировалось даже некое философское направление, сторонники которого утверждали, что великана с бешеными глазами следует убить. Это случилось, когда номы нашли коробку. Она стояла на одной из полок, обычная желтая коробка, только спереди на ней была изображена жалкая и очень несчастная крыса, а сзади большими красными буквами было написано «Вон из дома». Наморщив лоб, Грима пыталась прочесть надпись, сделанную буквами помельче. Отведав этого порошка, они уже не вернутся за новой порцией, читала Грима. Содержит какой-то полихлор метилинлон-четыре.